Глава четвертая. Дела повседневные. Лиза, мне в туалет нужно. Я проснулся и понял, что надо срочно отлить. Шурка дрых, опившись опийные настойки. Как бы наркоша не стал, а то ведь спать не будет без волшебных капель. Хотя, при и покой, первое дело в лечении, особенно сейчас. Ну и так уже прошла неделя, пора бы вставать помаленьку. Сашенька, сейчас я подам судно. Лиза сделала движение, нагибаясь под кровать. «Ага, за судном. Посмотрим, что за крейсер». «Да, обычное фаянсовое подкладное судно класса утка. Моряки терпеть не могут, когда боевой корабль называют судном, говоря, что это сухопутные плавают на судах, имея в виду такие утки, а мариманы ходят на кораблях». «Не надо, я сам дойду». Я начал играть во взрослого мальчика, а сам просто стеснялся. «Доктор пока не велел тебе вставать», — строго, почти материнским тоном сказала Лиза. «Ну вот еще. Месяц мне, что ли, бревном лежать? Да и морально неудобно, когда под тебя молодая женщина судно подкладывает. Слава богу, этого пока не приходилось испытывать». «Нет, мне не приходился А вот Сашка к тетке не стесняется, похоже. Она за ним с детства ухаживала». «Да ну, и вон сам ничего не соображает, только скалится и опием пичкает. А к нему, может быть, привыкание», — попытался я убедить тетку. «Не волнуйся, я себя хорошо чувствую, голова уже не болит. А вставать потихоньку надо, то пролежни заработаю, да и мышцы ослабнут». «Хорошо, я тебе за ширму рядом с кроватью горшок поставлю». «Так, осторожно сажусь в кровати и ставлю ноги на пол. Да, на мне длинная рубаха до колена, внизу торчат хилые, бледные, безволосые голени, прямо ощипанные цыплячьи лапки». Осторожно поднимаюсь, не хватало еще ортостатического коллапса после длительной отлежки. В институте у нас проводились эксперименты по имитации невесомости путем лежания на резиновой мембране в ванне с теплой водой, так что не чувствуешь вес своего тела. После этого даже крепкие мужики встать на ноги не могли. Имитация отсутствия гравитации приводила к детренированности мышц стенок сосудов, обеспечивающих их нормальный тонус. А тут много ли такому цыпленку надо? Хватит этой недели лежания. Нет, ничего, осторожно выпрямляюсь после того, как немного посидел в кровати и сердце привыкло качать в голову кровь против вектора гравитации. Встал на пол. Елизавета рядом, готовая подхватить, если поплохеет и упаду. Вроде голова не кружится, тело устойчиво. Делаю шаг, второй скрываюсь за ширмой. Потом в обратном порядке возвращаюсь в постель. Все, первый поход в иновременное пространство закончен. «Слава первопроходцам Хроноса! Ура, товарищи!» Награждение орденами и медалями поощрения непричастных и наказания невиновных переносится по независящим причинам на более позднее время. Тем более, что Шурк проснулся с разбуженной необычной активностью Вселенца. «Шеф, мы что, ходим?» «Ага, передвигаемся во времени пространстве. Надо бы отдохнуть немного и пойти погулять. Свежий воздух тоже лекарство». Саша, ты распорядись насчет одежды, что и как тут носят по погоде. Хорошо, что Лиза позвала Генриха. Он удивился быстрому ходу выздоровления, осмотрел Сашу, она надо сказать, делал он это более профессионально, чем платный скулаб Посмотрел глазодвигательный рефлекс и попросил повернуть голову туда и сюда с закрытыми глазами, а затем открыть глаза. Проверил наличие спонтанного нестагма. То есть Генрих имел более приличные неврологические знания, Я бы не удивился, если бы он проверил коленные и рефлексы. Но, видимо, это пока не в моде. В общем, одевшись в сопровождении Лизы и Генриха, мы вышли во дворик и присели на лавочку. Маман ушла то ли к портнихе, то ли еще куда, то бы точно прогулка не состоялась. Хорошо-то как. Все-таки в комнате спертый воздух, а на улице благодать. Пахнет листвой, цветами, тишина. Ни машин, ни бензиновой вони. Дворик маленький, отгорожен забором от когда-то основного двора дома, построенного сашным отцом в Замоскворечье, подальше от Рогорской заставы поближе к центру. В Замоскворечье селились купцы, как правило, не ниже второй гильдии. Большие участки под двухэтажный дом с флигелями стоили достаточно дорого. Купцы на них часто держали и склады, используя для собственного жилья второй этаж дома, флигеля под службы и жилье прислуги а иногда и приказчиков из лавки, которая занимала первый этаж дома. Флегеля и первый этаж дома были каменные, второй этаж часто деревянный, но у бывшего сашиного дома и второй этаж был каменный с красивым эркером и балконом террасы, выходившим в сад. Новый хозяин дома за забором срубил сад, заняв место под грядки с капустой и огурцами, а главным образом под дощатые сарай с товаром. К нашему забору теперь примыкала чужая баня, а вот своей я что-то не заметил. На Сашиной стороне из построек остался только каменный каретный сарай-конюшня, возле которой с бричкой возился мужик. «Антип!» — крикла ему Лиза. где клаша «Пошла на базар за провизией к обеду барышня», — ответил Антип, невысокого роста широкоплечий бородатый мужик в ситцевой линялой рубахе и серых портах, заправленных в поношенные сапоги разбричка была здесь и сломана, то барыня и молодой барин уехали на извозчики. Как я понял, Антип был не только кучером и конюхом, но и мужиком за все, то есть на все руки мастером, починить чего-либо из мебели или лавочку сколотить, зашить обувь или починить упришь и много еще, что умел по хозяйству. Глаша была его женой, исполняла обязанности горничной кухарки. Готовила она, как я убедился, неплохо. Раньше прислуги было больше, да и хозяйства было больше. Теперь все было максимально сокращено. И хозяева, и прислуга жили в одном флигеле. Здесь же находилась кухня, а за кухней чуланчик без окон, где и спали Глаша с Антипом. Днем они работали все время по хозяйству, времени на отдых у них практически не было. Посидев немного на лавочке, я обошел дворик, который был примерно 30 на 40 метров. Причем четверть занимал тот самый каретный сарай с тремя дощатыми воротами, двое из которых были открыты. Из одного отсека была выкачана бричка, а из другого из-за деревянной загородки выглядывали две лошадиные головы темно-рыжего цвета. Потом я узнал, что он называется Кауром. Бричка, конечно, была не Мерседесом, но выглядела достойно. Кожные сиденья, откидной вверх, рессоры. Вот что-то там с передней подвеской выделывал Антип. И остановившись посмотреть, я поздоровался. — И вам здравствовать, барин. Антип вылез из-под средства передвижения и, похоже, не ожидал, что барин, хотя и молодой, поздоровается первым. — Уж мы как все переживали за вас, когда узнали, что вы головой ударимшись. — Ага, значит, это я сам ударившись Будем придерживаться этой версии для прислуги. Я пошел по двору. Дальше к сараю примыкала поленница дров под навесом. В конце двора росла большая береза, наверное, выросла сразу после пожара 1812 года, когда деревянная замоскворечья выгорела дотла. Возле березы росли какие-то дикие цветочки, иван-чай, ромашки, еще какие-то неизвестные мне. Потом шел малинник, за ним огуречник, как же без своих огурцов, тем более с дармовым навозом. А вдоль соседского забора были посажены кусты крыжовника и смородины. Опять-таки... Купеческой традиции – пить чай с вареньем, и здесь ему, похоже, уделяли должное внимание. У крылечка, скамейка и небольшой газончик с цветником, огороженный низким штакетником. Вот и все посадки. Остальное пространство занимала площадка, где могли развернуться лошади после въезда во двор. Вернувшись домой, шурк опять попросился отдохнуть, но я настоял, чтобы на обед нас пригласили за стол, чтобы поесть по-человечески. И мой реципиент с этим согласился. Так, в режиме выздоровления прошло еще две недели. Я осмотрелся в доме. Обстановка была небогатая, но гарднеровский сервиз и столовое серебро от Овчинникова остались. Мария Владиславовна весьма дорожила ими как памятью о прошлых достойных временах, полных надежд на счастливое и богатое будущее. Часто и в конце XIX века в купеческих домах второй и даже первой гильдии были разномастные столовые приборы. Купцы-бардачи званых обедов и приемов не давали. Позже возобладали привычки безбородых образованных купцов. Тогда и появились преимущественно кузнецовские сервизы и столовое серебро. А вот мебель была разномастная. В стуле одного мастера, бюро другого, ближе к кухне были даже шкафы работы Антипа. Видимо, хозяин дома не успел его обставить как следует. Я поинтересовался у Саши домашней библиотекой. Он ответил, что как таковой ее нет. Всякие статистические справочники, торговые каталоги вместе с отцовскими книгами были в отцовском кабинете. Там сейчас хозяйничает Иван. У Марии Владиславны подборка сентиментальных немецких и французских романов. Русских писателей она не читает, даже Тургенева и Толстого, считая их вредными и безнравственными. Естественно, одни Анна Каренина и Скрейцерва чего стоят. У него в комнате есть кое-какие книги по юриспруденции. Большей частью университетские учебники. Газеты журналов, кроме биржевых ведомостей, в доме не выписывают. И они опять-таки в кабинете у Ивана. Шеф, у Циммеров большая библиотека, есть немецкие, русские книги и журналы. Я могу попросить Лизу чего-нибудь почитать. А какие книги нужны и для чего? Для того, чтобы поправить наше материальное положение, проще говоря, разбогатеть. Без денег мы ничего добиться не сможем. А как мы можем это сделать? Ведь воздушные корабли еще не появились, есть только шары. Саша, я по специальности инженер по вычислительным машинам и занимался моделированием различных процессов с помощью высокопроизводительных счетных машин. Эти машины у нас управляют другими машинами станками, самолетами ракетами, обеспечивают связь людей друг с другом по всему миру. Они могут быть очень маленькими, как ладонь, но такой вычислитель может хранить десяток-два книг или несколько фильмов. У вас есть кинематограф, движущиеся картинки? Так вот, в таком устройстве они цветные, со звуком. Книги тоже могут быть озвучены диктором. Но главное, благодаря этому устройству один человек может говорить с другим хоть в Америке и одновременно видеть его изображение. И вы можете построить такую машину? Нет, Саш, не могу. Нет деталей для нее, и они станут доступны только через сто лет. Но, используя принципы построения таких вычислительных устройств, Я могу сделать машину из телеграфных электромагнитных реле. Она не сможет показывать картинки и говорить человеческим голосом, но выполнит сложные вычисления, которые 100 человек будут делать неделю. Она сделает быстрее и не ошибется. Такую машину можно будет использовать для сложных инженерных и статистических расчетов, а также в артиллерии для расчета полета снарядов и накрытия движущейся цели с первого залпа, или при стрельбе по целям, которые не видны из-за кривизны земного шара. А что нужно для такой машины? Нужны реле, пять или шесть сотен для начала, а также различные электрические детали, которые уже у вас есть. Наверное, это будет стоить не менее пяти-шести тысяч рублей. Я знаю, что у тебя их нет, ваша семья сейчас переживает не лучшие дни. Государство нам не поможет, нас посчитают безумными прожекторами, поэтому мы должны построить действующую машину за свои средства. В кредит их никто не даст, если не увидит пользу. Поэтому первая часть плана – заработать эти пять тысяч на чем-то другом, что я знаю что должно принести прибыль. Можно, конечно, сделать игрушку из пары реле и ламп, которая будет складывать числа. Но делать это не быстрее человек и кроме сложения ничего не уметь. Может быть, для демонстрации возможности этого было бы достаточно для какого-нибудь профессора математики, обладающего необходимой фантазией, чтобы представить работу сотен и десятков тысяч таких реле. А кого ты знаешь из профессоров математики в университете? Никого у нас математику не читали. Жаль, в таком случае надо узнать, кто имеет вес на кафедре и почитать его работы в публичной библиотеке. Ты ведь туда записан? Нет? Тогда нам нужно сходить и записаться, посмотреть последние работы по математике, физике и химии. Зачем химия? Дело в том, что математика – наука несколько отвлеченная, сиюминутных денег она не принесет. А вот производство красителей для текстильной промышленности – это живые деньги. Немцы уже должны производить анилиновые красители. Также случайно один английский студент, не то Перкин, не то Пилкин, он хотел изготовить хинин химическим путем, получил пурпурный краситель. Он запатентовал свое открытие и разбогател, бы это в конце 50-х или в начале 60-х годов этого века. Скорее всего, в России он не патентовал свое открытие, поскольку высокомерные бритты считают нас полными дикарями. А зря! Великий химик Бутлеров уже обосновал пути синтеза органических соединений. Насколько я помню, эту историю часто приводят в качестве примера случайного открытия. Формула там проста, и то ли Бутлеров, то ли его ученик Зинин показали возможность альтернативного пути синтеза главного исходного соединения – анилина. А другим компонентом является бихромат калия. Потом осадок растворяется в спирте, и краска готова. Анилин юный британский химик брал из каменно-угольного дегтя. Продукты перегонки каменного угля без доступа кислорода Процесс, используемый для получения кокса. А этот дегуть вообще рассматривали как бросовый продукт. Вроде как Зинин получал анилины из нитробензола. Так что теоретически возможно обойти патент британца, используя иной путь синтеза. Сейчас живет великий русский химик Дмитрий Менделеев. Ты что-нибудь о нем слышал? Опять нет. Ну ты даешь. Великих современников не знаешь. «Ах да, ты же юрист». «Ну раз юрист, скажи, что ты знаешь о патентном праве». «Ах да, у вас патент вроде называется, или назывался, точно не помню, привилегия». Если патентные поверенные в это время, то есть те, кто специализируется на патентном праве, включая международное. Вроде лет 20 назад был новый закон о привилегиях в промышленности, и по нему привилегии выдает то министерство, к которому относятся изобретение Юристов, которые специализируются по таким делам, я не знаю». Такие дела относятся обычно к гражданскому праву, и вести их может любой поверенный. Ну вот, можешь стать первым патентным поверенным. Нам надо найти британский патент перкин или Пилкина на синтез пурпурной краски и посмотреть, действует ли он в России как его можно обойти. Насколько я знаю, пурпур считается благородным цветом. В Византии его использовали только императоры. На изготовление лишь одного грамма краски требовалось несколько тысяч особых моллюсков. Поэтому натуральный пурпур был баснословно дорог. В общем, без визита и ни одного в публичную библиотеку нам не обойтись. А предварительно надо заглянуть к дяде Генриху. Ты ведь говорил, что у него не только неплохая библиотека, но и отличная лаборатория. И вот с этого и начнем научные изыскание. И еще, надо заняться твоей физической формой, то есть состоянием мускулатуры, осанки. Они помогают в манере держаться, придают уверенность в себе. И девушкам это нравится. Тут я почувствовал, что Саша смутился. Наверное, если было бы зеркало, я бы увидел, что он покраснел. За дело, видать.